Глава 33. 21 час 29 минут. Жило дремал перед экраном и видел во сне перелет розовых фламинго с райских пляжей, где наслаждалась жизнь Бэмби-13. Жара и лягушачий концерт убаюкивали его. Он шел по берегу лагуны к незнакомой красавице без лица, которая несла под мышкой свою голову, напечатанную на 3D-принтере. Пассаты раздували накидку, оживляя сов. Прозвучал резкий сигнал. Лейтенант выругался, заметив нарушителя. На экран приземлилась Павлина павлиноглазка. А может, какая-то другая ночная бабочка, черт их разберет. Плавные изгибы тела Бэмби-13 исчезли, вытесненные рекламой сайта знакомств на грани порнофола, перечеркнутой жирным красным крестом. Жело чертыхнулся и закрыл планшет. «Проклятые мошки не сдаются. Значит, вернемся к традиционным методам. Заодно носом клевать перестану», — решил он. Перевернул листок с выкладками профессора Вакмина и взял ручку. Луна лила слабый свет на поверхность пруда, обращая камыши в длинные черные перья. Ночные насекомые уносили лапки. Ну, просто гики. Как только гаснет экран и открывается книга, их как ветром сдувает. Он открыл блокнот и попытался восстановить ход мыслей, крутя пазл в голове и убеждаясь, что на клубок вопросов существует единственный ответ. Сыщик начал торопливо записывать. Зачем убили Франсуа Валиани? Что Валиани делал в Эссувере за несколько часов до смерти? Как связаны его убийство и ассоциация в Огильзук? Почему Петр Великий не хочет это обсуждать? Едва написав, он решительно зачеркнул строчку. Не дай бог попадется на глаза патрону. Как связаны Маали, в особенности мать семейства Лейли, с председателем Жорденом Блан-Мартеном, их соседом Папор-де-Бук, уроженцем Игдус? Он продолжил составлять вопросы непосредственно об убийстве. Убийца взял кровь на анализ у Франсуа Валиани для установления отцовства? Как и почему в кармане Валиани оказались ракушки? Тот факт, что это не просто ракушки, а Каури только добавлял тумана? Что означает красный браслет? Еще есть зеленые и голубые, на запястьях некоторых нелегалов. У Жело набралось восемь вопросов без ответов. Но интуиция подсказывала, главное — разобраться с последними. А Бэмби Мааль и Бэмби-13? Бэмби Мааль и Бэмби-13 — одно и то же лицо? Почему ее брат Альфа так легко дал себя задержать, словно рвался в тюрьму? Как Бэмби 13 удается перемещаться по миру? Зачем Бэмби 13 фактически показала лицо в камеру наблюдения над входом в Ред Корнер? Бэмби 13 убила Франсуа французовалиони. Бэмби 13 убьет снова? Когда? Где? Последний вопрос и сыщик закрыл глаза. В темноте надрывался лягушачий хор. Вилло завораживала красота Бэмби-13 и интриговала судьба Бэмби-Мааль. Одна и та же женщина или две, запутавшиеся в хитросплетении интриг? Две или больше?